Глава 33. Туман заливался в депошку прямо через разбитое окно. Он был серый и плотный, как дым. Совсем рядом, может быть, у забора больницы, орал крикун. На его крик отзывался еще один, но где-то дальше. И больше никаких звуков. Тишина. Светлана глядела на пол. Там перед нею, среди мелких крошек штукатурки и оконного стекла, огромной черной тушей лежал труп в капюшоне и с веревкой на шее. Света не была удивлена. Она даже не была сильно рада. Девочка воспринимала это как должное, ведь она так хотела, чтобы это случилось. Всё так и вышло. Кстати, вспомнила, что говорил любопытный о своей материализации. А говорил он, что ему потребуется ещё материал. Так что труп этого здоровенного мужика пригодится. И верёвочка с шеи мертвеца тут тоже лишней не будет. Кстати, Света задумалась. Может быть, теперь она научится из своей реальности проносить сюда в истоке нужные вещи? Это было бы круто. Очень круто. Нужно будет попробовать пронести сюда какую-нибудь вещь. Но пока нужно было затащить мертвеца в комнату Клю. Света, предварительно сняв с его шеи верёвку, взяла его за ноги и потащила к двери, ведущей в соседнее помещение. Тащить затвердевший труп было очень непросто. Всё равно, что тяжёлое бревно. Перед дверью она на секунду остановилась, открыла её... Ее... О! Там внутри, за то время, что Света туда не заходила, стало ещё темнее. Окно было закопчено и так засижено мухами, что почти не пропускало свет. В помещении было темно и казалось, что даже в воздухе висит какая-то взвесь, копоть, а ещё там было тихо. Раньше в этой комнате бились о стёкла и тяжело жужжали в воздухе десятки мух, передохли, наверное. В полумраке, почти в темноте, мало что можно было различить, но ну, разве что тёмную кучу в углу. И что-то едва уловимо шевелящееся на куче из трупов и их конечностей, Светлана долго тут находиться не собиралась. Она без всякой мысли машинально сделала большой вдох и задержала дыхание. Ей очень не хотелось дышать той гадостью, что заполняла комнату. Она схватила труп за ноги и втащила его внутрь. Подтащила кучу, бросила, а потом всё так же, не делая вдоха, приподняла его и уложила сверху на тёмную кучу останков. Всё. Дело было сделано. Девочка выскочила из помещения и прежде чем закрыть дверь, взглянула в угол, и там что-то шевельнулось. Было темно, но даже в этом полумраке девочка разглядела то, что, как ей показалось, шевелилось. Это были несколько языков чёрного пламени, на самом верху куча из останков. А ещё она разглядела, как из-под только что уложенного ею трупа что-то просочилось, проползло и словно обвило только что уложенное тело, обняло его, как рукою вцепилось в него. Новый свежий труп, видно, пришёлся ко двору. Светлане что будет дальше выяснять не захотелось. Она захлопнула дверь, бросилась к окну и стала дышать приятным и даже свежим воздухом наполовину с туманом. Девочка старалась гнать из головы то, что увидела, а за окном снова проорал крикун, на сей раз уже не очень близко. Скоро должно было выглянуть солнце, и он уходил в развалины, а с солнцем должны были появиться и её собаки. Вот только... Света почувствовала себя немного странно, её даже чуть-чуть затошнило, и она всё поняла и открыла глаза. В комнате было темно. Весь свет проникал сюда из прихожей. Папа стоял перед нею, даже над нею. Он не снял плаща, так и пришёл в её спальню в мокром плаще. «Я же сказал тебе не ложиться сюда», — строго произнёс отец. «Да?» Девочка села на кровати и смотрела на отца снизу вверх. «Я помню, ты говорил уложить близнецов на твой диван и ждать тебя. Но я тут и прилегла». «Прилегла?» Папа был всё ещё строг. «А ты знаешь, что у тебя под кроватью?» «Ты уже спрашивал. Я поутру завтра уберу всю комнату и плинтуса вытру». Девочка говорила так невинно, что Андрей Сергеевич начал сомневаться. «Ты заглядывала под свою кровать?» — уточнил он. «Ну да», — отвечала дочка, как ни в чём не бывало. «Пыль, но не так уж её и много». «Да при здесь пыль?» Фомин даже возмутился. Он допрыгал на костылях до стены и включил свет. И снова в одно движение оказался у кровати, бросил костыли, А сам не без труда встал на колени и заглянул под кровать своей дочери. И ничего там, ну, кроме пыли, не увидел. Ничего. Андрей Сергеевич поднял глаза на Светлану, которая стояла рядом с ним. Он хотел знать, не смеется ли она. Но девочка была серьезна. Ну или чуточку удивлена поведением отца. Да что за бред. Он снова заглядывает под кровать, как будто в надежде, что на этот раз труп там появится. Но нет. Под кроватью все та же пыль и больше ничего. После этого Фомин начинает подниматься с колен, а дочка услужливо и с заботой подаёт ему костыли. Он не знает, что сказать ей, только смотрит на неё, а она и говорит ему. «Так о чём ты со мной хотел поговорить?» «Всё больше ни о чём». Дочка смотрит на отца и спрашивает. «Так это всё из-за пыли, что ли?» «Ложись-ка спать», — борчит отец. «А близнецов сюда теперь можно перевести Или там у тебя на диване останутся?» «Давай переводи». Говорит, он и уходит на кухню. Света будет мальчишек, переводит их в детскую. На шум выглядывает Нафиса. Уложив братьев, Светлана забежала в душ. Она всё ещё чувствовала запах трупа на своих вещах. А отец, даже когда она вышла из ванной, ещё не лёг. Она заглянула на кухню. «Пока, па». «Светка». «Что, па?» «А ты точно ничего не видела под кроватью?» Спросил у дочери Андрей Сергеевич. Светлане даже стало его немного жалко но ни в чём признаваться она не собиралась. «Да ничего, кроме пыли». «Ну ладно», — говорит он и тянет к ней руки. «А да, забыл. Ну-ка, пойди сюда». «Чего, по Девочка подходит к отцу, а он её берёт и обнимает. «С днём рождения тебя, дочка». «Точно. Она и забыла. Со всей этой круговертью, со всеми трупами и кольцами из меди она забыла про свой день рождения. И никто не напомнил ей, да особо и некому об этом ей напоминать». Владик, если и знал, то мог и позабыть, он ведь в больнице лежит. Подруг и друзей у неё нет особо. Вот только папа о ней не забыл. «Что хочешь на день рождения?» «Ну, мне пуховик на зиму нужен и сапоги тёплые», — вспоминает девочка. «Может, кофта какая-нибудь? И юбка мне нужна. У меня всего одна юбка, а всё остальное спортивное». «Нет, это всё не в счёт, это одежда. Мы так всё, что тебе нужно, купим. И купим всё модное, хорошее» что ты хочешь не из вещей первой необходимости?» – спрашивает отец. Ему и вправду хотелось знать, что нужно 16-летней девушке, у которой в её письменном столе лежат десятки тысяч рублей и золотой браслет большой ценности. «А может, сходим в ресторан?» – вдруг предложила Светлана. «Как раньше, помнишь? Как ещё с мамой ходили. Тут я увидела итальянский ресторан на московском». «Мама Рома, что ли?» – спросил отец, выпуская дочь из объятий. «Да нет, новый ресторан. Я его раньше не замечала». «Бона Капона называется. Он почти напротив улицы Гастелло». «А он не очень дорогой?» — на всякий случай спросил отец. потом не очень дорого». Света хотела его успокоить, поэтому добавила. «Я ещё монет принесла. У меня на подоконнике лежат. Позвони своему знакомому покупателю. Может, там есть ценные?» «Ладно, утром позвоню». И ничего не вышло. Ну, почти ничего. Светлана, прежде чем снова лечь спать, Продела крепкую нитку в медное кольцо и повесила его себе на шею. Также взяла с собой в кровать новые спортивные брюки, свернула их и прижала к груди, перед этим надела новую майку и новые носки. Так и легла спать. А на той стороне ничего этого не обнаружила, кроме кольца. Кольцо висело у света на груди и она заметила, что оно еще больше расправилось, резкий овал стал более округлым. Это было странно, мертвеца этой ночью она перетащить в истоки смогла. А простые и нужные вещи, майку и брюки не получилось. Девочка снова была одета в свои лоснящиеся от грязи мешковатые штаны и давным-давно нестиранную майку. Саске и Сакура уже ждали её, как всегда, на своём месте. Они сразу вскочили, завиляли хвостами и стали нетерпеливо подвывать, как только она открыла дверь депошки. «Что, есть хотите?» Девочка тоже была рада их видеть. «Ладно, сейчас покормлю. А потом всё-таки сходим за курткой». Она спрятала новую верёвку с шеи мертвеца, забрала рюкзак, тесак и палку с шипами розы и вышла из депошки, закрыв за собою дверь. Взяла собака, пошла на Гастелло ворочать камни и искать жуков. Как всегда собаки ели их с удовольствием и чавканьем. А Света ещё успела осмотреть голову Саски, хотя тот вертелся и расстраивался, что Сакура в это время ест жуков. Голова почти зажила. Светлана была уверена, что всё с ним будет хорошо. Через некоторое время собаки насытились, и девочка решила, что пора. Она пошла из развалин и пересекла проспект Гагарина, пошла на северо-восток к СКК. Но медустом на этот раз оказалось не меньше, а даже больше, чем вчера. Всё небо в районе СКК и восточной части Парка Победы было в больших и малых радужных пятнах. «Прямо стал потворение какое-то», произнесла девочка, разглядывая в небе этих удивительно красивых существ, а потом добавила, обращаясь к своим собакам. «Ладно, обойдём их через кварталы». После этого она свернула в развалины на чётную сторону проспекта Гагарина. Там были в основном панельные дома и хрущёвки. Панельки в некоторых местах ещё сохраняли один или два этажа неразрушенными, да ещё заросли разной неприятной растительностью. Прекрасные места, чтобы прятаться. У одного из таких не до конца разрушенных домов в Свете пришлось остановиться. Пальцы дали ей знать, что там впереди и чуть правее кто-то есть. И этот кто-то смотрит на неё. Ещё и Саске что-то почуял. Выбежал вперёд, стал принюхиваться и озабоченно тявкать на развалины, поворачиваясь к Светлане и как бы спрашивая. «Ты смотришь на меня. Видишь, что я лаю? Там что-то есть?» Света перехватила поудобнее палку, но выяснять, кто прячется в полуразвалинном доме, она, конечно же, не собиралась. Света решила обойти это место и взяла левее, ближе к медузам. От них-то она знала, как убегать. От непонятного того, что пряталась в развалинах, лучше держаться подальше. Ей пришлось вскарабкаться на развалины, но даже там она ощущала сначала правой щекой, а потом и затылком, что на неё по-прежнему кто-то смотрит. Да и собаки чувствовали кого-то. Они волновались и жались к девочке. Светлана, спустившись вниз с развалин, шла вперёд, всё время оборачиваясь, всё ещё чувствуя шеи чей-то взгляд. И вдруг Сакура остановилась и протяжно завыла, глядя девочке за спину. Света обернулась и сразу увидела её. Обнажённая женщина стояла на обломке стены на уровне третьего этажа, ничуть не боясь большой высоты. Она не была крепкого телосложения, как Аглая. Её фигура была скорее женственной, чем спортивной. Тем не менее, женщина стояла на такой высоте, что сомневаться в её физических кондициях не приходилось. Светлана остановилась и смотрела на неё внимательно, и поначалу не могла понять, что в этой женщине было не так. Её чёрные волосы были собраны в высокий пучок, от этого она оказалась особенно высокой. А ещё женщина выглядела немного кривобокой, или она так просто стояла. И тут Света поняла, нет, это не от выбранной позы женщина казалась асимметричной. Девочка не могла поверить своим глазам, но это было именно так. У на обломанной стене женщины было две правых руки. Одна лежала на животе, а вторая была уперта в бок. И ещё у неё была левая, Их взгляды встретились, кажется, глаза смотрели в глаза. Хоть расстояние между ними было немаленьким, и рассмотреть глаз женщины Светлана не могла, но она была уверена, что женщина внимательно изучает её. Свете стало не по себе. А ещё добавляли напряжение собаки. Саске как заведённый, мотался из стороны в сторону, одновременно пытаясь уйти и боясь отходить от девочки. А Сакура хоть и не мельтешила бестолку, но, зажав хвост между ног, стояла и тихонечко подскуливала, смотря так же, как и Светлана, в сторону этой странной женщины. «Ладно, пойдёмте», — произнесла наконец Света и, повернувшись, пошла прочь от этого места. Собаки обрадовались и сразу побежали вперёд. А девочка оборачивалась через каждый десяток шагов, стоит или уже нет, и радовалась, когда видела, что эта женщина всё ещё торчит на стене. Она могла бы этого не делать, Затылок, шея и, главное, её чёрные пальцы давали ей знать, что на неё всё ещё смотрят. Тем не менее, ей хотелось воочию убедиться в этом, увидеть глазами. Свете всё ещё было не по себе, её не покидало острое чувство тревоги, да и поведение собак говорило о том, что эта женщина опасна. Чем она была опасна и как могла навредить, Светлана даже не представляла, но когда девочка в очередной раз обернулась назад и не увидела женщину на стене, Она перешла на бег и побежала в сторону парящей над парковкой ТЦ «Радуга» небольшой медузы. Уж лучше старые добрые медузы, чем трехрукие странные женщины, в присутствии которых скулят собаки и пробегает мороз по коже.